Глава 14. Дух аристократа. Сразу после инцидента у пирамиды Силомера написал в чат управленцев Романов и Ко. Металл надо ковать пока горячо. «Дим, у нас что-нибудь запланировано на Новый год?» м Миш, ты что, выздоровел? Месяц же в этот чат не писал. Крупных планов нет». Романов наш гендир ответил первым. Опять штаны в офисе протирает. Я краднее в Российскую империю в январе съезжу. У Полины и Светы такие же планы. Половина наших боевых судов вернется в порт Арана. Я про офис. У нас на Новый год есть что-то. Ёлка, Дед Мороз, подарки. Хоть что-то. Говорю же, по мелочи все. Ёлки, мишура... «Понятно. Дай бухгалтеру валерьянки. Минут через десять приеду в офис. Будем списывать деньги на благотворительность. Помнится, у нас как раз есть договоренности с Араном, что мы должны тратить деньги на то, чтобы делать город лучше. У меня как раз подходящие подарки имеются». В офис прибыл с небольшим опозданием. Пришлось через приложение такси заказывать шестерых трезвых водителей, чтобы мой выигрыш перевезли куда надо. Едва зайдя в холл Романов и Ко, запрыгиваю на ближайший стол и громко хлопаю в ладоши. «Повседневностью пахнет! Народ!» — ловлю на себе взгляды сотрудников отдела продаж и немногочисленных гостей офиса. «У меня важное объявление! Там, на парковке!» — указываю рукой на стеклянные двери офиса. «Сейчас стоят шесть автомобилей! На таких варань ездят благородные!» «Четыре из них мы разыграем как призы на новогоднем мероприятии романов ИКО. Ваша задача — придумать четыре интересных конкурса, причем такие, чтобы в них могли играть как обычные люди, так и одаренные. Мероприятие будет открытым для всех желающих. Еще два автомобиля получит кто-то из вас, наши дорогие организаторы». У девчат, вылезших из бухгалтерии и отдела кадров, в глазах загорелся огонек азарта. «Для вас правила просты», — смотрю на сборище резко притихших сотрудников. Мотивацию из них теперь можно черпать ведрами и продавать в соседний офис. «Первую машину получит тот, на чей конкурс придет больше всего народу. Речь о всем острове. Вторая машина достанется тому, чей конкурс понравится дирекции Романов и Ко. У вас сутки на то, чтобы придумать конкурс и расписать его в деталях. Еще через шесть дней, в канун Нового года, мы разыграем все машины». Набрав в грудь воздуха, ору. «Рыжиков!» Полминуты спустя взлохмаченный рыжеволосый парень кое-как спускается по лестнице со второго этажа. Рубашка неряшливо торчит из штанов. Мой универсальный помощник, скорее всего, опять ночью своих курочек топтал и пришел в офис отсыпаться. Может, зря моему зарплату повысили. «Господин!» Рыжиков сонно тряхнул головой. «Ой, шеф!» «То есть э, начальник!» ой «Да помолчи ты!» — указываю толпе на парня «Вот он будет ответственен за наше новогоднее мероприятие. Я сейчас еду в мэрию договариваться обо всем остальном. Ваша задача — придумать конкурсы. Все, сутки на обдумывание пошли. Чем раньше предложите свои варианты, тем лучше». Из толпы в районе все той же лестницы поднялись две руки. «Мы тоже участвовать будем?» — раздался голос. «Дело ваше». Пожимаю плечами и, наконец, вижу, кто такой храбрый. «Опа! Девчат!» «На общих условиях». Света Долгорукова ошипит от духа соперничества. «Ты нам все равно спуску не дашь». «Дело ваше. Ключи от машин оставлю тут. Кладу связку пафосных ключей на ближайший принтер. Поиграйте с ними, посидите за рулем. Этими тачками раньше благородные владели. Там должно быть много интересных функций». Устоявший рядом Гагариной в глазах играли бесята. Не знаю, что они со Светой задумали, но дело явно нечистое. Благородные с плебсом за один и горный стол без серьезной причины ни за что не сядут. Вернувшись к машине, тут же связываюсь с Хамидом Каджери из СБ Арана. Объясняю, что нам нужна площадка для проведения крупного общественного мероприятия. СБшник сразу отправляет меня к заместителю мэра Арана. От же железкину пришлось два раза менять маршрут нашего движения. «Нужно время на согласование», — туманно намекнула мне хилое подобие менеджера с Даниэльзи холеной мордой. «Составьте заявку, месяц на рассмотрение, согласование, бу-бу-бу-бу-бу». Ушам больно все это слушать. А если побыстрее? Намекаю, натягивая на лицо дежурную улыбку. «Может, есть способ уладить все до конца сегодняшнего дня?» Можно и побыстрее, но, сами понимаете, столько дел, столько дел. Надо еще годовую отчетность подбивать. Стоило мне потянуться ко внутреннему карману пиджака, как лицо чиновника тут же порозовело от навалившегося приступа счастья. «Значит, можно договориться?» Вытаскиваю из кармана диктофон и телефон. Сразу набираю капитана Хамида Каджери. «Доброго вечера, капитан». «Да, рабочий день закончился, я понимаю». «Все нормально. Нет, пока никого на дуэль в мэрии не вызывал». Сидящий передо мной помощник мэра по мере разговора вдруг начал бледнеть. При упоминании дуэли его кадык дернулся, а взгляд забегал по кабинету. Стоящий у выхода Железкин тактично кашлянул, намекая продажному чинуша, что выйти отсюда, конечно, можно. Только вперед ногами и в присутствии судмедэкспертов. «Нет, не надо отправлять группу захвата». Колючим взглядом смотрю на мелкое трясущееся тельце. «Мне просто показалось, что у меня тут в мэрии взятку просят, хотя я сам собираюсь провести благотворительное мероприятие». «Да, причем мы в него вложим минимум пару миллионов долларов. Плюс конкурсы и призы в миллион». «Понял». Протягиваю трубку совсем уж поникшему заместителю мэра. «Каджерри хочет вам что-то сказать». «Да». Взяв телефон, мужчина тут же силой прижал его к уху. «Хамид, это уже ни в какие ворота!» «Да я же ничего ему...» «Инцидент в порту?» «Понял. Понял. Понял». Минуту спустя помощник мэра положил трубку. «Господин Давлатов, Чинуша мне подобострастно улыбнулся. Кажется, мы не с того начали. Так вот, о сроках и месте проведения. На Новый год у нас как раз свободны следующие места». Политика, черт возьми. Такие вот змеи, ползающие в грязи, сидят в мэриях большинства городов. По этой же причине благородным в большинстве стран запрещено баллотироваться в депутаты и конгрессмены. Слишком грязная работа. Следующие два часа мы провели в переговорах. Выбор стоял между крупным торговым центром «Авеню Святых» или площадью «Аталанты». «Само собой, на 31 декабря мы выбрали площадь. Это крупнейшее место в Аране под мероприятие подобного формата. Осталось придумать, как грамотно использовать подвернувшуюся возможность. Уже на обратном пути из мэрии мне написал некий Клаус, официальный представитель рода «Хаммер» в Тихоокеанском регионе. «Господин Довлатов, патриарх в курсе вашей инициативы. Род «Хаммер» также организует свой конкурс. У нас есть готовые наработки». Потребуется площадка 10 на 10 метров и зрительские трибуны. Приз для победителя мы берем на себя. Пришлю подробности вам на почту. Отлично. Жадно потираю ручками, читая сообщения. Вот и нашлось, что еще добавить в программу мероприятия. Новый год вырисовывается все веселее. Но надо подкинуть еще дров в костер всеобщего веселья. Сразу пишу Рюту Арасаки, представителю торговых гильдий «Арана». Если этот парень хотя бы в половину так же хорош, как думает о нем Рюхей Куроки, то он непременно ухватится за возможность заработать. Мероприятие получается большим, а посещаемость запредельной». Наследник рода Арасаки откликнулся далеко не сразу. Через час отписался не он сам, а его помощник. «Господин Арасаки-сан отбыл в Японию на ежегодное собрание клана. Мне велено оказать вам максимальное содействие». Мы берем на себя латочников с едой и развлечениями. Наши строители сами возведут фудкорт под открытым небом. Доверьте это нам, Довлатов-сан. Нам не впервой. Мы курируем почти все фестивали, проводимые в Аране. Леденцы на палочке, горячий глинтвейн, пирожки с картошкой, завернутые в салфетку. Заместитель Аросаки клятвенно пообещал, что все это будет у его латочников А я что? Все ради того, чтобы народ смог отдохнуть телом и душой. Последним пунктом нашей поездки стал филиал Ассоциации охотников. Предъявив свой серебряный паспорт на рецепции, я оставил заявку на найм трех магистров, четыре и десятка учителей, три со стихией воды. Им создать лед, расплюнуть, а уж большую ледяную горку и лабиринт для детворы и того проще. Другое дело, что все эти ледяные конструкции надо будет поддерживать в нормальном состоянии следующие пять дней». «Несмотря на зиму, Вараня днем сейчас в районе плюс двадцати «К моменту моего возвращения в офис уже вроде как закончились часы работы, но сотрудники не подумали расходиться. Мы еще с парковки увидели свет, горящий в окнах». «Так и взращиваются идейные сотрудники». Киваю своим мыслям. Не зря им мотивации подкинул. «Не, господин». Железкин, довольно хмыкнув, указал на выигранные мной машины. «Не, Кажись, они прониклись тем, сколько эти тачки стоят. Тут даже Марбах и Бейкли есть. Да Хаммера они начинкой не дотягивают, но весь представительский класс только на таких и ездит. Когда мы вошли внутрь, весь холл офиса стоял на ушах. На маркерных досках уже виднелись прототипы витрин. Кто-то с фанатичным блеском в глазах стоял у принтера, распечатывая бизнес-план. «Чую, мамаю, все это читать придется. Слишком уж детальная документация получилась». «А запах в салоне?» — одна из девиц, работающая в отделе логистики, закатила глаза. «Лаванда! Вот бы шеф ее призом назначил!» Судя по довольным повизгиваниям из отдела продаж, наши красотки уже облазили все машины. Все обнюхали, общупали, а местами еще и на вкус попробовали. Судя по тому, как коллектив разделился на группы, метая друг в друга молнии из глаз, страсти кипят похлеще всякой Санта-Барбары или Голодных Игр». железки оглядев меню из девушек, довольно потер усы. «Пойду советами поделюсь. Без присмотра они же еще передраться могут». Боцман поправил на себе пиджак, невзначай задрав рукав так, чтобы была видна метка древних. «Вы идите, господин. Если что случится, я вас тут ждать буду». Магистр, точнее уже старший магистр, пять, расправив плечи, отправился на охоту. «Вот ведь кабелина До глубокой ночи мы с Рыжиковым просидели, делая верстку макетов наших плакатов. Дело завертелось так, что если сам не проконтролирую процесс, мы попросту не успеем. Нам нужна реклама, причем быстро. Надо обклеить все улицы Арана, заказать рекламу на радио, в автобусах и билбордах. То есть все упирается как раз-таки в бумажные афиши. Плюс реклама в интернете и на билбордах. В центре плаката у нас расположились три главных элемента — Слева — узнаваемый всеми крейсер Суворов, жители острова видят его в порту последние полгода. Затем в центре — трансформер Лиама Хаммера, стоящий в пафосной позе с молотом. И, наконец, лучезарный образ княжича Романова, снятый в профиль «Общественность должна в лицо знать своих героев». Сверху афиши — эпичный заголовок «Новый год от романов Ико в Аране». Затем прилепили сбоку рисунок ледяного лабиринта и наброски по уже выбранным конкурсам. К счастью, к трем часам ночи наши сотрудники уже определились с ключевыми идеями. В шесть утра с красными от недосыпа глазами мы сидели у ближайшей к нам типографии. Нужно было срочно распечатать первую тысячу плакатов. К счастью, удалось договориться о сроках в стиле «Вот прямо сейчас, вот вам деньги». Пока печатались плакаты, я, Рыжиков и Железкин отсыпались прямо на парковке в нашей машине». дела не ждут. Как закончим с афишами, надо сразу ехать дальше». Железкин все же опытный кобелина. На щеке следы от губной помады, а рубашка пропахла чьими-то духами. Пока мы с Рыжиковым верстали рекламные баннеры, он зря времени терял. К полудню, едва забрав еще пахнущие типографскими чернилами плакаты, мы разделились. Рыжиков поехал получать разрешение от мэрии на размещение рекламы в СМИ. Все же общественные сети типа радио и телевидения под их полным контролем. Мы с Железкиным заехали к Жан-Пьеру. Серый посредник, едва ли не трясущимися от жадности руками, принял наш заказ. «Предоплата за твои услуги. Кладу на стол пачку долларов. Нужна черновая рабочая сила. Надо повсюду разместить эти плакаты. Корабли, торговые центры, детсады и лифты жилых домов». «Если в Аране есть пещеры и отшельников, я хочу, чтобы и там висел плакат с рекламой от романов ИКО». «Все будет исполнено!» Жан-Пьер сглотнул, видя, как поверх первой пачки денег ложится вторая. «Дорогой клиент, к полуночи ваши плакаты будут висеть везде, где только можно. Я лично прослежу за этим делом». Едва мы вышли от Жан-Пьера, как пришли сообщения сразу от двух отправителей. первое от Лей Джо». Судя по включившемуся роумингу, она сама сейчас умотала в империю цин. «Рада, что ты пришел в себя, дорогой ученик. Про тебя тут опять спрашивают. Только в этот раз кое-кто из древних родов Арана. Хороший, видно, спор вышел. Мы тоже будем участвовать в турнире сопряжения. Зайди потом ко мне в гости». «Ух, наставница. Явно ведь хочет выведать, что и как с семенем духа от патриарха Лейхая. Но прямо она об этом не говорит». Да и про Персифону с Нереей не обмолвилась хотя им обеим явно не по себе от того, что ассоциация запретила соваться на летающие острова. Второе сообщение пришло от Романова. Есть важный разговор. Надо лично встретиться. Есть такие дела, которые не стоит откладывать в долгий ящик. Например, если генеральный директор Романов и Ко, человек с железной выдержкой, внезапно просит о встрече. Мы встретились в кафе в центре Арана. «Как ты, Миш? Едва мы заказали кофе, как княжич сразу перешел к делам. Ты же месяц себя вел как робот в режиме автопилота, а как очнулся, так меньше, чем за сутки поднял шумиху на полгорода». «Сейчас мне лучше», — пожимаю плечами. «За упомянутые тобой сутки я вспомнил одну истину. Отец, ну, из рода Салтыковых, часто ее упоминал. Люди резко глупеют, когда дело доходит до денег». Благородные детишки влезли в спор, не зная, кто перед ними. Потом с меня пытались стрясти взятку, видя во мне мешок денег, а не человека, пришедшего от капитана СБ Арана. А потом вроде как уравновешенный серый посредник при виде двух пачек денег повел себя неадекватно. Княжич усмехнулся. в тебе, наконец, проснулся дух аристократа. Привыкай, Довлатов. Ты видел большие деньги, держал их в руках». вершил судьбы и нанимал очень непростых людей на роли управляющих в нашей компании. Единственное, что отделяет тебя от фамильного герба на одежде, так это признание какого-нибудь правителя. Все остальное у тебя уже есть». «Дух аристократа», — веселый смешок невольно вырвался из меня, — «в чем-то ты прав». «Привыкай», — Романов это снова повторил, не сводя с меня глаз. «Я серьезно». «Назад, в жизнь простолюдина, ты уже не вернешься. Миш, тебя уже признают. А, ну да, ты ведь этого еще не понимаешь. Ответственность за своих людей и их ответная вера в тебя, признание от сильных мира сего и работа вместе с ними, доверие и готовность пойти с тобой бок о бок в аномалию. Повторюсь, Довлатов, ты уже аристократ. Есть на тебе герб или нет, не так уж важно. Серьезные люди смотрят на твой дух». «На твои поступки и репутацию. Порода в тебе видна, понимаешь?» «Спасибо. Несколько секунд прислушивался к себе. Хм, а ведь ты вроде как первый, кто сказал мне такое». Княжич, смущенно улыбнувшись, опустил взгляд. «Мне было четырнадцать, когда отец впервые взял меня на собрание директоров банка. Я сейчас про наш Романов банк в Российской империи говорю. Так вот, тогда отец сказал...» «Смотри и слушай этих служащих, Дима. Оценивай причины, стоящие за их поведением, как человек и как аристократ. Так у тебя будет две точки зрения, а у них одна. В тот день я, наконец, начал различать эти... Нет, не роли, скорее понятия. Есть люди, которых мы с тобой, Довлатов, нанимаем ради процветания нашей компании. Они плебс, рабочие или простолюдины». Но есть такие люди, как наш финансист Мамай или Катерина Лупергот. С их навыками они легко могут заработать на жизнь, но по той же самой причине они желают чего-то большего, чем просто деньги. Тебе стоит побольше узнать об ассоциации охотников или комитете силы». Видя удивление на моем лице, княжич сдержанно улыбнулся. «Настоящие охотники ходят в аномалии не ради денег, а по иным причинам». увеличить силу, улучшить навыки, совершить научные и исторические открытия. Это другое мышление. Княжеч, чуть подумав, покачал головой. Правда другое. Ты видел простолюдинов, видел студентов-аристократов и, наконец, почувствовал себя таковым. Общался с чиновниками, криминалом, бойцами аномальных войск и кандидатами в комитет силы. Но вот с настоящими охотниками ты еще не встречался, Миш. Они другие. «Чокнутые, странные, охотящиеся за чем-то ценным именно для них. Примерно как обычные шины и гоночные, киваю напрягшемуся другу. Я про то, что даже если выглядят одинаково, одного ранга в смысле, суть и содержимое у них разное. Суть ты уловил, княжечка чнул головой. Теперь поговорим о деле, ради которого я попросил о встрече. Как говорится, прилетело откуда не ждали». Романов рассказал о теневом аресте от ассоциации охотников и тонком намеке от их сотрудника. Если Романов и Довлатов, отправившись на турнир, передадут послание главе австралийских орков, то арест, может быть, будет снят. Тут подставой пахнет за километр. Почему не отправили официального парламентера? Почему не связались с ним через артефактную связь? В общем, совершенно очевидно, что ассоциация пытается использовать нас в темную. Но тут, видимо, реально срочное дело. Сейчас действует официальный запрет на посещение Австралии. Туда не летают самолеты, не плавают корабли. Все ключевые узлы, необходимые для телепортации в Австралию, заблокированы ассоциацией. Фактически ООН и Комитет силы держит орков в блокаде уже 23 года. Царит вооруженный нейтралитет, поддерживаемый слабым ручейком торговли. Орки не пытаются покинуть Австралию, а дежурящие у их берегов армии людей не топят рыбацкие лодочки клыкастых. По-другому, с на сто процентов воинственной цивилизации дела вести нельзя. Не поймут -с. Так что повторюсь, от предложения ассоциации подставы несет за километр. Мы с княжичем договорились о том, что если получится, выполним задание от ассоциации. Но основной приоритет — это все же сам турнир. Нашлась еще одна тема — Романов снова поднял идею почти позабытого клуба Российской империи. Сейчас эта организация работает не шатко, ни валка потому что сам Романов больше занимался компанией, а не делами клуба. Вот и получается, что инициатива по объединению выходцев из Российской империи медленно загибается. «Ты хочешь провести вечеринку в стиле великого Гэтсби?» Княжич огорошил меня внезапной идеей. «Ну да», — пожимает он плечами, — «С музыкантами, танцами и подарками Деда Мороза». «Это без меня», — поднимаю руки. «Напомню, ты, Романов, для тебя такие выходы в свет — это вопрос политического влияния. Для меня не более чем Марокко. Там будут наследники, с которыми ты потом будешь тусить в кругах власть имущих. Варане или еще где-то, уже неважно Им, возможно, нужна твоя поддержка. Все же Российская империя сейчас переживает не лучшие времена». «Так что, если ты хочешь набрать несколько очков в их глазах, то вечеринку Гэтсби надо вести именно тебе, а не мне. Если я там появлюсь, то перетяну на себя слишком много внимания». Чуть подумав, Романов кивнул и едва заметно выдохнул. «Главное, что ты это одобрил. У тебя, чуйка, в таких вопросах лучше моей работает. Тогда разделимся. Я беру на себя клуб и тусовку выходцев из Российской империи». а ты — большое мероприятие на площади Атланты. Все это мы затеяли по одной, не самой очевидной причине. У романов и Ко теперь есть деньги, допуск в аномалии до пятого ранга и четко выстроенная бизнес-схема. То, чего не хватает компании для долгосрочного процветания в Тихоокеанском регионе, — это репутация и узнаваемость. Если провести ивенты, сопоставимые с Новым годом 3-4 раза, народ будет ждать на пятый еще чего-то подобного. Тут важно, что о нашей компании будут помнить в позитивном ключе, а это и есть репутация и узнаваемость бренда.